26. Орла включила один из своих любимых компакт-дисков «Путумайо playground Он заполнил гостиную жизнерадостными ритмами стальных барабанов и маленьких колокольчиков. «Каждый коврик станет островом, а...» «Кресло будет Австралией!» – закричал Тайку. Орла, которая не догадывалась, что ее маленький сын запомнил Австралию, впечатленно кивнула. «Хорошо придумал. Книжный шкаф станет горой!» Куда взберется не любой. Хоть Орла и перебила дочку, однако слова адресовала сыну. Но можно придумать новых животных в океане и добрых зверей, которые встречаются на суше. Орла предложила детям поиграть в переосмысление гостиной, а сама собралась заняться кое-какими важными делами. Нужно было посмотреть, сколько осталось еды и проверить сигнал на мобильном телефоне. Казалось, что день стал короче, чем был. Время проходило непонятным образом. Орла не удивилась бы, если бы открыла штору и обнаружила, что Солнце садится. Может, произошедшее разорвало что-то внутри нее, внутренний механизм, который связывал ее с реальным миром, вращением Земли, восходом Луны. Она стала сломанной игрушкой, которая криво вертелась на своей оси. Все усугублял тот факт, что дом без шоу казался пустым. Его отсутствие чувствовалось во всем. Дети тоже это ощущали. «А как же, папа?» спросил Тайка, пока перепрыгивал с одного острова на другой, следом за сестрой. Элеонор Куин присела на корточки и прижала Тайка к себе, пристально глядя на маму. Орла почувствовала, что это испытание. Как много дочь знала о том, что произошло, что следовало сказать. Орла никогда не солгала бы собственным детям, но хотела защитить их от кровавых подробностей правды. Она встала перед сыном на колени. «Ваш папа...» Орла сжала губы, чтобы они не дрожали. «Произошел ужасный несчастный случай». «Знаю!» Протяжно и нетерпеливо ответил Тайка. «Но он там замерзнет. Надо его впустить!» Орла закрыла лицо ладонями. «Может быть, она проснется в больнице, а взволнованная медсестра скажет ей, у вас серьезная травма головы, мы чуть вас не потеряли». Там будет улыбающееся шоу и дети с самодельными открытками в руках. И она скажет им, какой ужасный сон мне приснился. Я думала, что никогда не проснусь. Раньше ей снились такие кошмары. Однажды она думала, что проснулась, но когда отбросила простыню, чтобы встать и пойти в туалет, увидела человеческую фигуру, парящую над нею потолка. Человека в позе зародыша, как будто он там спал. У вырвался крик, и она попыталась схватить Шоу, чтобы разбудить его, предупредить, но не смогла пошевелиться, даже озвучить свой ужас. И тогда поняла, что спит, и на самом деле не откидывала простыню, чтобы подняться с кровати. В этот момент она проснулась во второй раз, бросилась в ванную и начала тереть глаза, пытаясь рассеять образ человека на потолке. Но в тёмном туалете она чуть не соскочила с унитаза, когда краем глаза заметила фигуру, свернувшуюся в ванной калачиком. Может, в этот раз было так же. Кошмар внутри кошмара. А может, она лежала где-то парализована или в коме, и на самом деле никто не ждал, когда она объяснит детям, что оставлять тело отца снаружи на холоде – это практично. Она попыталась взять тайка за руку, А он вместо этого схватил за руку сестру. Они сидели с выжидающими лицами и смотрели на нее. Орла не могла прочитать пронзительный взгляд Элеонор Куин и боялась, что Тайка не имеет даже элементарного представления о смерти. А еще она не хотела объяснять ни здесь, ни сейчас, без шоу, и не с врагом, нависшим за дверью. «Ты понимаешь, что твой отец умер?» – спросила она, почти умоляя. Произошел несчастный случай с оружием. Он громко бумкнул. «Ты не виновата, мама», — сказала Элеонор Куин. Ее взгляд по-прежнему был прикован к Орле. «Итак, папа, он теперь со Вселенной, кружится звездами». Орле сама действительно могла в это поверить и верила, что Шоу не стал бы возражать против такого объяснения. Ради обыденного настроения в духе «Тебе нас не поймать», которое Орла надеялась создать, она не позволяла себе плакать. Ради стоического прощения Элеонор Куин, ради детской непосредственности Тайко. Она сделает это потом и прославит тысячу безымянных богинь за сочувствие дочери и невинность сына. Но слезы затапливали ее глазницы. Они все давили и давили, угрожая раздробить хрупкие кости». «Так как папа, его дух свободен, то, если оставим тело там, холод его сохранит, поэтому мы не можем принести его сюда». Она не ждала, что Тайка полностью все поймет, но ему нужны были ответы, поэтому Орла поделилась с ним припасенными, но честными словами. «Ты понимаешь?» – спросила она у Леонор Куин. «С ним больше ничего не случится. Настоящего папы здесь больше нет» пихнула на локтем брата. «Я ведь тебе уже говорила. Потом мы сможем устроить похороны». Орла протянула руки к детям, чтобы убедиться в их реальности, убедиться в том, что это не иллюзия, не сон. Она дотронулась до сына и дочери и ощутила их тепло. Невыносимо было думать, что она внезапно стала родителем-одиночкой и теперь одна несла полную ответственность за то, что с ними случится сейчас и навсегда». Это было бы тяжело и в городе, но здесь ей нужны навыки выживания, более практичные, чем решимость или инстинкты. Когда Орла пошла наверх, музыка радостно гремела, издавая «типа-типа-типа». Она высоко подняла телефон в поисках сигнала и начала ходить из комнаты в комнату. Ее плечи слегка подпрыгивали, голова отбивала такт, а свободная рука размахивала охапкой инструментов, попадая в ритм. Тайка и Леонор Куин болтали, описывая волшебных крылатых животных в своем новом мире. Получалось ли у них? Когда все они попытались забыть о внешнем мире, настроение внутри стало немного более жизнерадостным. Вернувшись вниз, она поднесла телефон к окну. По-прежнему ничего. Зашла на кухню, чтобы быстренько составить в уме список продуктов. Коробки с хлопьями, консервы, суп, тунец, фрукты. Полторы банки соуса для пасты, буханка хлеба и пару пакетов овощей в морозилке. Сухие запасы – рис, капеллини, чечевица. Несколько картофелин, лук, морковь, яблоки. Сколько из этого получится обедов? Если у них пропадет электричество и отключится генератор, можно готовить на дровяной печи, топить бесконечный снег ради запасов свежей воды, если трубы замерзнут или колодец перестанет качать воду. Они будут хорошо питаться неделю, а может и больше. После этого начнут голодать. А что потом? Сейчас декабрь. Когда Джули с Уокером начнут волноваться? Попытаются ли они дозвониться, когда вернутся из отпуска? Писали ли им другие люди по электронной почте? Присылали ли сообщения? Звонили? Удивлялись, почему никто не отвечает? Может быть, ее родители заскучают, потому что их не будет в питсбурге на праздники и приедут на север нанести неожиданный визит? Это был бы лучший рождественский подарок. Орла молила об этом, не осознавая, что делает. «Приезжайте к нам, приезжайте к нам, пожалуйста, помогите нам!» Долбанное Рождество! Шоу спрятал подарки в подвале под видами распакованных с переезда коробок. Они планировали дать детям выбрать маленькую живую елку, а потом раскопать ее и принести в дом. Орла не могла себе представить, что будет отмечать предстоящий праздник или любой другой, без шоу. Но это может им помочь. Разве ее друзья не подумают, что странно не получить от Мура Беннета в праздничную открытку, как было всегда? Но хватит ли этого, чтобы заставить их волноваться и беспокоиться настолько, чтобы начать действовать? Или они бы отмахнулись. Мора Беннеты вышли из игры. Когда-нибудь она снова попытается сбежать. Может быть, пойдет одна и оставит детей в доме, в безопасности. Может быть, это то, чего она хочет? Их компании? Что если Орла все воспринимала неправильно? Вдруг ему просто одиноко? Но что если с ней там что-нибудь случится, и она не сможет вернуться? Орла не могла оставить детей умирать от голода. Да еще и в одиночестве. Она приготовила ужин из скоропортящихся продуктов, тех, что были в холодильнике, разогрела остатки курицы в сковороде с половиной банки соуса для пасты и подала это с недоеденными спагетти. Ужин вышел небольшим, но дети не жаловались». Необходимость дробить еду на порции, напомнила Орли о первых днях в нью-Йорке. Когда ей едва хватало денег на жизнь, я находила на занятия и прослушивания, пытаясь понять, что у нее лучше получается. Но тогда она могла позвонить родителям ради помощи финансовой или эмоциональной, и всегда могла выскочить в магазин за дешевым раменом. Мы притворимся, что все нормально. Они будут проводить дни настолько беззаботно, насколько это возможно. Орли придется взвешивать каждое слово и каждую мысль, а еще перестать беспокоиться о погоде. Мы сможем его переиграть. Это был оптимистичный план. Даже если он не... Она заглушила сомнения. Он должен сработать. Ее левый кулак напрягся, сжимая невидимый камень, пока Орла наблюдала, как дети тихо доедают остатки ужина. Тайка захотел спать в маминой кровати, поэтому она прочитала ему сказку, пока он играл с плюшевым лосем на пушистом одеяле. Потом они с Элеонор Куин лягут к нему, и это будет почти как дома, подумала Орла, в их настоящем доме, без всех комнат и дверей, хотя она сомневалась, что сможет заснуть. Как можно было, когда грудь сдавил шоу над гробной плитой вины, и когда было страшно от того, что может принести следующее утро? Элеонор Куин задержалась в дверях. С тех пор, как они вернулись в дом, она, казалось, была в постоянном состоянии тревоги, все время к чему-то прислушивалась, словно мысленно была не здесь». Сердце Орлы замерло, а затем забилось быстрее, и она быстренько подвела сказку Тайка к моменту, и жили они долго и счастливо. Настало время сесть и поговорить с Элеонор Куин, спросить ее напрямую, знает ли она больше, чем рассказала. Орла боялась того, что скажет дочь, но должна была все узнать. «Спи крепко». Она поцеловала Тайка и выключила лампу, но оставила дверь широко открытой а свет в коридоре включенным. Обе руки сжимали воображаемые камни, пока она спускалась вслед за дочкой по лестнице. Когда ей пришлось обсуждать то же самое шоу, по крайней мере, был Американ Хани, который помог ей справиться с неприятностями. Казалось странным желание выпить, чтобы облегчить разговор с девятилетней девочкой, но в этом доме уже случилось слишком много мучительных бесед, и Орла опасалась, что худшее еще впереди».